Кит, умилённый столь поучительной беседой, готов подписаться под каждым словом мистера Брасса, и ему тоже хочется высказать что-нибудь эдакое, но тут на улице появляется мистер Гарленд. Мистер Самсон Брасс угодливо подсаживает старичка в фейтон, пони несколько раз встряхивает головой, стоит минуты три-четыре в полной неподвижности, будто ноги у него приросли к земле.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 разнообразными гимнастическими упражнениями, и теперь сидит за столом весь потный, красный и старательно выскабливает на бумаге сломанным перочинным ножом несуществующую кляксу. Когда же Кит приходил один, пешком, Самсон Браз всякий раз вспоминал о важных делах, требующих отправки мистера Свивелера, если не на мрай, то в какое-нибудь другое, не менее отдаленное место». откуда этот джентльмен мог вернуться часа через два, через три, а то и позже, так как, по чести говоря, он не считал нужным спешить в таких случаях и затягивал свои отлучки до пределов возможного. Вслед за мистером Свеглером исчезала и мисс Салли. Тогда мистер Бра отворял настежь на дверь конторы и принимался беззаботно напевать все тот же мотивчик и улыбаться ангельской улыбкой.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 за ее труды, восхищался добротой своего покровителя и покупал дешевые гостинцы матери, Джейкобу, малышу, а также и барбаре, и каждый божий день тот или другой из них уж обязательно получал от него в подарок какой-нибудь пустячок. Пока все вышеописанные дела и события происходили в стенах и за стенами конторы Самсона Браса, Ричард Свивеллер, которому теперь